Глава 3. Патриотическая любовь. Забота о том, как продвигаются занятия Эдмона, плюс необходимость для политического деятеля в такое смутное время накануне выборов президента повидать кое-кого в Париже, всё это заставило доктора Барбельтана написать старшему сыну, что он собирается к нему в гости, и поэтому просит его не уезжать из столицы на новогодние каникулы. Доктор тщательно избегал слова Рождество, обозначающего религиозный праздник. Больному придётся потерпеть дней 10, его заменит доктор Ландердеск. В сущности этот Ландердеск ведёт себя как порядочный человек, и обязанности между коллегами не забываются. Они сговорились, встретившись случайно у Барелли. У горничной Барелли был нарыв на пальце и прислуги вызывали благонадёжного доктора. После десятимесячного существования кабинета Понкере положение было весьма неясным. Улица Влуа поддерживала правительство. Понкере был дрифусаром. Однако в самой партии назревало некоторое недовольство. Улица Влуа место, где находится штаб-квартира партии радикалов. Примечания переводчика. Возьмите хотя бы такого человека, как мистр Транс. Конечно, это не так уж важно, но доктор относился к своим избирателям с демократическим уважением. Не говоря уже о том, что пропорциональные выборы в том виде, как они намечались в данный момент, не увеличивали его шансов пройти в парламент. Ведь человеку левых убеждений Знаете, ли трудновато переварить военную политику кабинета Планкаре. Как бы там не утверждали, что премьер-министр не имеет к ней никакого касательства, их кто-то линия Александра Мельерана, к которому он всегда относился с подозрением из-за его социалистического прошлого. Мельеран, изменивший социалистической ПАРТ в 1899 году, был неоднократно министром в реакционных кабинетах, в частности военным министром в 1914-1915 годах, президент республики с 1920 по 1924 год. Примечание переводчика. Эдмон поехал встречать отца на Лионский вокзал, когда кто увидел его, зажатого между двух чемоданов, с единною из щетир и почувствовал приятное волнение. Высокий, черноволосый парень, элегантный, с маленькой головой, на широких плечах, с светлыми глазами и чуть заметными усиками. Его молодцы несомненно пошли в Ринальди. Эдмон крепче и сложён более пропорционально, чем Арман. Волосы у него не курчавится, как у брата, и черты лица более правильные. то доктор смотрел на своего любимца, что там делает в Париже. В Сириане он велел за ним следить и узнал от самого хозяина публичного дома, что Эдмон бывает в корзине цветов. В голове этого прекрасного отца начинала созревать мысль: средняя дочь Баррелли была бы хорошей партией для Эдмона. Это будет умным политическим ходом, оппозиция окажется сломленной. Как бы требовательно ни была девица Баррель, разве ей может не понравиться такой мальчик? Растерянный отец поцеловал сына. Мы обедаем вместе, конечно. Это было сказано тоном, не допускающим возражений, но юноша сдержанно ответил, глядя в сторону. К сожалению, я сегодня занят. Бардентам был слишком захвачен Парижем, чтобы настаивать. Он решил ввести себя как старший брат и воскликнул: «Ах ты проказник!» Но не нашел ни малейшего отклика. Доктор с незапамятных времен останавливался в гостинице Лувр. Эдмон проводил его туда, и они условились встретиться на следующий день после двенадцати. Утром Эдмон работал в больнице Шарите у профессора Бердоля, того самого, что занимается поджелудочной железой. На самом деле Эдмон в тот вечер только хотел доказать самому себе свою самостоятельность. Когда он увидел вылезавшего из поезда отца, ему показалось, что вся провинция, хуже того, вся родня наводнила Париж. Железная дорога отвратительное изобретение. Этот молодой человек чувствовал к отцу, которым в детстве восторгался, немного больше, чем простое презрение. Годы, проведённые в атмосфере карьеризма, в которой жили Барбентаны, всё-таки не прошли для Эдмона бесследно. Он видел, как отец изводится от того, что его желания исполняются так медленно, и даже начинал чувствовать к нему жалость. До какого отупения надо дойти, чтобы мечтать о первенстве в сериане? Эдмон вполне успел оценить характер отцовских вожделений. Почти 20 лет он наблюдал Как стряпалось его местная славы, чисторубия Демона было другого масштаба, поэтому он не замечал сходства между своими помыслами и помыслами отца. Он с некоторой гордостью говорил самому себе: "Я карьерист", а отца же он считал только интриганом. От его брака отдавало избирательными махинациями, вся его жизнь сводилась к пошлым хитростям. мелким предосторожностям, чтобы никого не потерять и пролезть вперёд. Эдмон несомненно стал бы на сторону матери, если бы не считал её дурой и не был бы глубоко неверующим человеком. А потому он объяснял, что явления этой дамы, её нервные припадки чрезвычайно просты, и относился к родительнице весьма непочтительно. Пьер де Фушартие Он часов до 10 хотался по бульвару Сен-Мишель. Почти все его товарищи на праздники уехали из Парижа. Грек, работавший с Эдмоном в больнице Отель Дье, пригласил его выпить с ним рюмочку в кафе Ла-Сосс. Какие разговоры о женщинах, подмигивание. Какой болван этот субъект. Отничего дело, Эдмон зашёл в Прадо посмотреть игру на бильярде. Армянин, стажировавшийся вместе с ним, упорно предлагал уступить ему в свою очередь в одной из партий. Все казалось бессмысленным. Был зверский холод и вообще паршивая погода. Он, наконец, вернулся к себе в гостиницу и сел за учебники. Существовала одна вещь на свете, к которой Эдмон Барбентан чувствовал искреннее уважение. Это была анатомия. Её метод исследования, описание органов или частей тела, составленное таким образом, что даже мельчайшая и случайная подробность не могла ускользнуть от наблюдателя, способ оттаковать изучаемую действительность со всех сторон, отражая её лучше и точнее, чем это может сделать фотографический аппарат, объектив и только глаз восхищали Эдмона Ему казалось, что это дает ему преимущество хотя бы над такой действительностью, помогает захватить жизнь в свои руки. Это было его поэзией. Надеюсь, вы поймете, что я имею в виду. Метафора хирурга Фарадея, который сравнивал таранные кости с двумя жемчужинами в ожерелье, а мускулы спины с косынкой гризельки. или Фаллю Кортизанки заменяли ему образы Бодлера, стали их продолжением. Помимо занятий на медицинском факультете он слушал в Сорбонне курс физиологии у Дастра, и последние открытия в этой области также были окрашены для него еризмом. Эдмон считал себя последователем материалистического начала в науке. Э, материализм его выражался в том, что он переносил в область психологии термины экспериментальной физиологии. Он говорил о пороге ощущения, подчёркивая слово порог, как будто речь шла о слабейшей реакции кроличьей лапки на действие тока. Такие понятия, как хронаксия и ещё неопубликованные новинки давали ему несерпаемый материал для размышлений и являлись первоисточником метафор, с которыми было связано его восприятие жизни. Поспешно используя свои научные познания, Эдмон испытывал чувство превосходства, особенно в обществе женщин. Около 11 часов кто-то постучался в дверь, доктор Баргентан проходил недалеко от гостиницы сына и не мог удержаться, зашёл проверить, дома ли Эдмон. Он очень удивился, когда ему сказали, что ключ на верху. Ах, значит, у сына в гости. Ладно, ведь он не обязан это знать, не так ли? Мимоходом и потом сын он ему или нет. Я зашёл мимоходом, пояснил он, так как Эдмон смотрел на него хмуро, и мне сказали, что ты дома. Он дошил пальто и шляпу на постель, убедившись что виселка над дверью вся занята одеждой, он и шёл держаться по-товарищески. У комнаты был рабочий вид: раскрытые книги, тетради, четыреп на ночном столике, несколько задач для его. Однако он никак не выражал, что его старший сын так трудолюбив. Ты же сказал, что ты занят. Да, но я не сказал, чем. Холодно разговаривает мальчик, сдержанно. Надо приручить его. Барентан сел на стул, который Эдмон отодвинул, чтобы открыть дверь. Сын стоял, неприятно церемонный. Ты весь вечер работал? Весь вечер? Он спокойно врал. Южный акцент отца раздражал его ещё больше, чем эти беспомощные вопросы. В Париже Эдмон уже научился говорить небрежно, роняя слова и поджимая губы, как все образованные южане. Доктор же разговаривал попростецки. Какая вульгарность. Армолайцев, казалось, показываться с ним возможно реже, только когда нельзя будет отвертеться. А я-то думал, добродушно продолжал отец, что ты пошёл к утнуть? Да-да, что ты сейчас зубришь? Ты подись с Иваном в гистологии? В моё время эту науку в ней изучали, а потом, когда я хотел заняться ею, мне было очень трудно. у доктора Барбинтана было слегка отвисшее брюшко. Перед д'Эдмоном сидел обрюзгший пятидесятилетний человек. Брюки, фантазии, толстое золотое кольцо на левой руке, борода, закрывающая галстук-цепочку по жилету, словом, до того типичный, русеющий французский политик, что всякому, кроме его сына, всё это показалось бы забавным. Но для д'Эдмона это было настоящей драмой от отца чуть попахивало чесноком даже в Париже. На дело не в этом, сыночек, я нынче времени зря не потерял. Ты хорошо сделал, что пошел домой зубрить вместо того, чтобы кутить с папашей. Тут и Домон, стоявший скрестив руки, нагло посмотрел на него, но доктор упоенный своим пребыванием в столице ничего не заметил. Да. Дело за сегодняшний вечер важные вещи. Я обедал с Морисом Перо. Ты не знаешь, кто такой Морис Перо? Ваш этому не учат на факультете. А ведь в жизни, сынок, существует не одна только медицина. Перо один из столпов партии, банкир, вложил капиталы в градостроительство, настоящий республиканец. Он ещё не выставляет с своей кандидатурой в палату, ла пользуется большим влиянием, очень, очень большим. Он метит в депутаты Костилана, где у него много шансов, там дело зависит главным образом от монеты. Если бы его поддержал наш кузен Шарль Ринальди, словом, сам понимаешь, что я могу ему быть полезным. Так потом он угостил меня сегодня обедом на славу. Я ему позвонил из гостиницы, и он немедленно воспользовался случаем повидаться со мной. Обедали в кафе до Пари, представь себе, женщины там были волшебные. За соседними столиками само собой разумеется, не вздумай написать об этом матери, хотя твоя мать пусть себе сидит в провинции и ей там нравится. Очень у вас в Париже эксцентричная мода. На улице закрытые платья. и чуники ничего особенного, зато вечером со всеми панёрами огалённые я тебя шокирую, и действительно Змон покраснел. Он пробормотал что-то вроде: "Нет, нет, и не сколько. Да, милый мой, теперь я немножко лучше разбираюсь в политической ситуации". Пером не объяснил: "Партия не хочет, чтобы Панкара оказался в Елисейском дворце. Елисейский дворец резиденция президента Республики. Примечание переводчика. Всё это ещё не совсем и не для всех ясно. Говорят, что першо колеблицы. Но погоди. Сделай предложение Леону Буржуа для проформы и откроют карты. Выдвинут одного человечка из Русильёна, министра из кабинета Понкаре, обяжут всех левых проголосовать за него, и Раймон ветируется. Понятно? Перша, глава партии Радикалос. Раймон ветируется, имеется в виду Понкаре. Примечание редактора. Планкара очень популярен. Где популярен? В вашем Париже? Париж еще не вся Франция. В кабинете министров он успел испортить отношения с очень многими. На юге слыхать не хотят об этом почитатели мундиров. И я говорю не о нашем юге, а вот в Нарбонне, например, крестьяне виноделы или в Тулоне рабочие арсеналы. В общем. В стране Солнце не очень любит играть в налево кругом марш, и потом к её против, к Лемамсо против. Радикалы поддержали его в кабинете. Вот в том и дело, если они выйдут из правительства, старая история, кто тебя сделал графом. Понкарё дают обещания лекционерам и думают, что республиканцы согласятся на такую комбинацию. Как что делается с этим миллиарданом, просто невероятно. Вот кто далеко пошёл. И всё ему мало, всё ему надо. Что он вытворяет в артиллерии, в авиации. В сущности, Морис Перо хотел бы, чтобы кредит, который открывают определённым промышленным группам, употребили на иные цели, поменьше аэропланов и побольше дорог. И заметить с точки зрения национальных интересов дороги тоже важная вещь. Армия без дорог все равно, что хорошенькая женщина без зада. Эдмонд ненавидел отца всей душой. Сколько времени будет еще продолжаться этот разговор о политике? Папаша расселся как у себя дома надолго. Он должно быть почувствовал неприязнь сына, так как вдруг переменил тон и опять стал разыгрывать старшего брата. Что, пожалуй, было отвратительней всего, одевается Жуве за коллекнию. Не так уж часто нам приходится проводить время вместе. Пойдём куда-нибудь, я тебя приглашаю. Ты не знаешь какого-нибудь забавного местечка? Пойдём, погуляемся немножко. Забудь, что я твой отец. Это было нелегко, но как отказаться от предложения? И потом Эдмон подумал, что может быть, ему удастся выклянчить денег. Ой, пошли в табак, локтандуль и добросовестно проскучали там весь вечер.